Какими способами ВЧД пытаются справиться со сверхраздражением? Никто не использует все существующие, но некоторые наверняка покажутся вам знакомыми. Часто ВЧД жалуются, что все ужасно, ужасно жарко, ужасно холодно, ткань ужасно колючая, еда ужасно острая, в комнате очень странно пахнет, все это вещи, которые другие дети могут даже не заметить. Они могут захотеть играть в одиночку или тихо наблюдать за другими со стороны, есть только знакомую пищу, находиться только в одной определенной комнате в доме или на конкретном участке на улице. Они могут отказываться на несколько минут, часов, дней или даже месяцев разговаривать со взрослыми, незнакомыми или в классе. Или они начинают избегать обычных детских развлечений вроде летнего лагеря, футбола, вечеринок, свиданий. Одни ВЧД устраивают истерики и впадают в ярость, чтобы избежать того, что раздражает или подавляет их, или таким образом реагируют на эти ситуации. Другие ВЧД стараются не создавать проблем, быть идеально послушными в надежде, что никто не заметит их и не будет требовать большего. Третьи прилипают к компьютеру или целыми днями читают, создавая свой маленький мир. Некоторые начинают изо всех сил компенсировать то, что считают своими недостатками, и стараются стать звездами и достичь совершенства Некоторые в ИЧД в ситуации сверхраздражения теряют самоконтроль и у них начинают подозревать синдром дефицита внимания, от, Хотя у них все в порядке со вниманием, когда они не перевозбуждены, и их порядок не нарушен Об этом мы поговорим чуть позже Иногда они совершенно слетают с катушек, укладываются на пол и начинают кричать. Другие дети в перевозбужденном состоянии становятся очень тихими и смирными. У некоторых начинает болеть живот или голова, реагирует их тело, и это тоже выход, если у них есть возможность отдохнуть. Наконец, как мы увидим впоследствии, некоторые ВЧД решают, что они перепробовали все, и сдаются. Они становятся пугливыми, отстраненными и отчаявшимися. Дети могут демонстрировать любое из этих поведенческих сценариев по другим причинам и все дети могут перевозбуждаться, не будучи в ЧД. Но слишком часто чувствительность – это последнее, о чем думают взрослые, пытаясь объяснить детскую ярость, депрессию, потерю самоконтроля, боли в животе или ориентацию на успех ценой стрессов. Я надеюсь, что после публикации этой книги люди не будут больше игнорировать это объяснение. В конце этой главы я расскажу, как отличить перевозбужденных ВЧД от детей, чувствительность которых не повышена, и детей с более серьезными проблемами. Если вокруг так много ВЧД, почему я никогда не слышал о них ранте? Сегодня мы знаем, что около 50% личных качеств человека относятся к врожденным свойствам темперамента, и высокая чувствительность – одно из них. Другие 50% определяются личным опытом или средой. Но не так давно психологи считали, что личность человека полностью детерминирована его опытом, особенно опытом, полученным в семье. Когда психологи начали изучать темперамент, им было легко описывать действия и чувства активных детей, за которыми они наблюдали в лаборатории или в школе, и труднее, тех, кто сидел в углу комнаты или молчал. Можно сказать, что это отличие в уровне активности было легче всего заметить, во всех культурах наблюдается такое различие в людях, но труднее всего описать. Поэтому исследователи склонны были заключать, что тихони, скромные, пугливые, асоциальные или заторможенные. Определив эту черту как высокую чувствительность, мы просто нашли более точный термин. «Я не видела доказательств того, что дети рождаются боязливыми, застенчивыми, недоверчивыми, боящимися общественных оценок, избегающими или предпочитающими избегать контактов с людьми». Будучи врожденным, этот страх был бы ужасным неудобством для такого социального вида, как наш. Он бы не прошел испытания эволюции и не передавался бы от поколения к поколению, как, очевидно, происходило с чувствительностью. Все эти реакции или характеристики, если они проявляются, могут быть лучше поняты как уязвимость, вызванная чем-то более базовым, то есть как чувствительность. Либо у некоторых застенчивых, пугливых, заторможенных людей, не обладающих повышенной чувствительностью, эти реакции просто вызваны негативными переживаниями, но не генетикой. То, как мы назовем это свойство, имеет значение. Термины говорят нам, с чем мы имеем дело, и влияют на то, как воспринимают детей и окружающие, и как дети воспринимают сами себя. Естественно, большинство, не обладающие повышенной чувствительностью, сформировало свое представление о том, что происходит внутри чувствительных детей. Порой в этом есть элемент проецирования, они видят у другого то, что им не нравится, и от чего они бы хотели избавиться сами, может быть, от страха или того, что называют мягкостью или слабостью. Но сами чувствительные дети и их родители знают, в чем тут дело, эти дети чувствительны. Ваш ребенок высокочувствительный. Если вы еще не сделали этого, ответьте на вопросы теста в конце введения. Каждый ответ верно, аргумент в пользу высокой чувствительности. Данный тест – результат исследования, в котором участвовали тысячи детей. И тем не менее не все утверждения будут верны для каждого ВЧР. Дети, как и взрослые, очень отличаются друг от друга как набором врожденных черт, так и средой, в которой они растут Поэтому еще один способ определиться, сделать то, что вы делаете, прочитать эту главу и посмотреть, похоже ли описание на вашего ребенка Родители часто с самого начала знают, что у них необычайно чувствительный ребенок Каждый новорожденный может быть беспокойным или мучиться от колик, но чувствительные младенцы плачут главным образом, когда слишком много всего для них происходит на протяжении слишком длительного периода времени. И чувствительному ребенку требуется гораздо меньше раздражителей, чтобы стало уже слишком много. На чувствительных детей, кроме того, большее влияние оказывает настроение родителей, например тревога. Можете себе представить, какой тут может возникнуть замкнутый круг, вы узнаете об этом больше в главе шестой С другой стороны, некоторые чувствительные дети плачут совсем немного Их родители подстраиваются под чувствительность своего малыша, возможно, потому что они сами чувствительны и создают своему ребенку спокойную среду, без излишних раздражителей Хотя чувствительные младенцы все равно заметны, они, кажется, следят за всем глазами, отвечают на каждый звук или изменение тона, реагируют на ткань, прикасающуюся к коже, или температуру воды в ванночке. Когда вы ЧД подрастают, они замечают еще больше, что вы надели новую футболку, что на брокколи попало немного соуса со спагетти, что здесь не растут деревья, что бабушка передвинула диван. В более взрослом возрасте они по-прежнему легко перегружаются, когда видят что-то незнакомое или от того, что проживают значительно больше, или потому что они еще не научились ограничивать информацию, поступающую от органов чувств. Но почему мой ребенок чувствительный, а другие – нет? Любая характеристика темперамента является врожденной, и это первоначальная основа поведения человека. Она определена генетически и обычно присутствует с рождения. Базовые свойства темперамента есть не только у людей, но и у всех высших животных. Взгляните на типичные типы темперамента как на разные породы собак, дружелюбный лабрадор, агрессивный питбуль, защищающая овчарка, горделивый пудель. То, как их воспитывают, разумеется, имеет значение, но вы не сможете заставить бульдога вести себя как чихуахуа. Эти личностные качества возникли или были развиты заводчиками, потому что они хорошо себя зарекомендовали в определенных ситуациях. Следовательно, это не дефекты или расстройства. Собаки любой породы – нормальные собаки. Биологи уверены, что эволюция привела каждый вид к прототипу, идеально приспособленному для жизни в определенной экологической нише. Так, есть образец слона, который будет работать идеально, идеальная длина хобота, рост, толщина кожи. Слоны, обладающие от рождения этими параметрами, выживут, а не обладающие, вымрут. Но оказывается, что у большинства, если не у всех видов животных мы находим два типа личностей. В ощутимом меньшинстве, особи, подобные вашему ребенку, более чувствительные, замечающие нюансы, проверяющие все, прежде чем начать действовать, в то время как большинство смело несется вперед, не обращая особого внимания на то, что происходит вокруг. Почему существует эта разница? Представьте себе двух оленей на краю поляны с аппетитной травой. Один олень выдержит долгую паузу, чтобы убедиться, не притаился ли поблизости хищник. Другой задержится лишь на секунду и бросится есть траву. Если первый олень прав, то второй мертв. Если второй прав, то первый не получит самую питательную траву и, если такая ситуация будет повторяться часто, будет страдать от недоедания, начнет болеть и умрет. Следовательно, наличие двух стратегий, двух пород оленей в стаде повышает вероятность того, что группа оленей выживет независимо от того, что произошло на поляне сегодня. Любопытно, что даже в ходе изучения плодовых мушек 3 было обнаружено это отличие и ген, который его вызывает. Некоторых плодовых мушек ген, отвечающий за поиск корма, делает домоседами, они не отправляются на поиски пропитания, если еда есть. Других называют скитальцами, они преодолевают большие расстояния, чтобы найти еду. И еще интересней, этот ген наделяет домоседов большей чувствительностью и более развитой нервной системой. В другом эксперименте с животными, касающимся личностных типов обыкновенного солнечника, в пруд поставили ловушки. По данным исследователей, большинство рыб были самонадеянны и вели себя обычно, попадая в ловушку, в то время как меньшинство, застенчивые рыбы, избежали капканов. Интересно, почему два эти типа не были названы глупыми и умными солнечниками? Или по меньшей мере нечувствительными и чувствительными? Какую пользу человечество как вид получает от ВЧД? Человеческие группы получают огромные преимущества от присутствия меньшинства, которые рассуждают прежде чем действовать Он на раньше замечает потенциальную опасность и другие могут броситься на борьбу с ней, да еще и получить удовольствие от процесса Чувствительные люди задумываются также и о последствиях и часто настаивают на том, чтобы другие остановились, представили, что может случиться и выработали лучшую стратегию Очевидно, что два эти типа лучше всего работают в команде Традиционно из чувствительных людей выходили ученые, советники, теологи, историки, правоведы, доктора, няни, учителя и художники Например, одно время чувствительные люди естественным образом становились директорами городских школ, священниками или семейными докторами Но постепенно чувствительных людей вытесняли из этих сфер деятельности Этот процесс вытеснения начинается с агрессивного завоевания нечувствительными людьми руководящих постов, где они вполне в духе своего темперамента обесценивают осторожность в деле принятия решений, руководствуются краткосрочными выгодами или скороспелыми результатами, ставя их выше менее эффектного стремления к постоянному качеству и долговременным результатам. Этим людям не требуется спокойная рабочая обстановка и стабильное расписание, поэтому такие условия труда исчезают. Мнение чувствительных людей не принимается во внимание, у них меньше влияния, они страдают или уходят. И тогда нечувствительные окончательно берут контроль за профессиональной сферой в свои руки. Мое описание этого цикла вовсе не жалоба, а скорее размышление о вероятной причине того, почему эти профессии стали больше ориентироваться на выгоды и меньше, на удовлетворенность результатами. В современном мире точно так же, если те, кто принимает решения, не думают достаточно об осложнениях и последствиях, если возникает дисбаланс объемов влияния чувствительных и нечувствительных людей, сложности и опасности неизбежны. Поэтому для всех нас так важно, чтобы ваш ВЧР из родительского дома вышел во взрослый мир с чувством уверенности в себе и в собственной значимости, чтобы он мог делиться своими умениями и оказывать существенное влияние на окружающих. Ваш ребенок абсолютно уникален как дети роды. Сноска. Рода, героиня американского телесериала. Здесь и далее, примечание переводчика. Конец сноски. Сейчас, после того как я привела свои аргументы в пользу того, что чувствительность – наиболее удачный термин для этого признака, давайте рассмотрим еще одну проблему, связанную с именованием, существуют, разумеется, и другие. Как только мы дали чему-то имя, возникает иллюзия, что мы что-то знаем о предмете «идет ли речь о камелии, немецкой овчарке или ВЧД». В действительности мы все еще знаем очень мало о каждой индивидуальной камелии, немецкой овчарке или ВЧР. Когда я в ходе работы над книгой общалась с родителями и детьми, я была потрясена уникальностью каждого ВЧР даже в большей степени, чем уникальностью каждого высокочувствительного взрослого. Я должна снова согласиться с Маргарет Мит, которая сказала, что дети рождаются с огромным разнообразием индивидуальных черт, как многочисленные оттенки на палитре, но наше общество поощряет лишь некоторые четыре. Остальные либо игнорируются, либо просто подавляются, и поэтому среди взрослых нет такого разнообразия. В детстве, между тем, эта палитра очень богата даже среди ВЧД. Вспомните роду, высокочувствительного человека с тремя высокочувствительными детьми, 22, 20 и 16 лет. В детстве они сильнее реагировали на раздражители, чем другие дети. Им всем требовалось больше отдыха и состояния покоя, чем их сверстникам. Про всех троих люди неоднократно говорили, что они слишком остро на все реагируют и слишком чувствительны. Каждый нашел способ выразить свою острую восприимчивость через творчество. Но какие разные эти дети? Энн, старшая, фотограф. Ей нравится пробовать новые, она гоняет на мотоцикле, прыгает с парашютом. Эндрю, средний ребенок, консервативен, разборчив, придирчив. Он художник. Его работа требует сосредоточенности и осторожности. С самого рождения он всегда был наиболее чувствителен к звукам и запахам. Все трое чрезвычайно эмоциональны, но Энн и Эндрю этого не показывают. Тина, младшая, всегда была более экспрессивной и привлекающей к себе внимание. В детстве она устраивала истерики. В подростковом возрасте впадала в тяжелые депрессии. Ее вид искусства, поэзия, то, что можно читать во весь голос – Ее простуды легко превращаются в бронхит или даже пневмонию, в то, что приведет ее в кабинет врача. Почему даже ВЧД так сильно отличаются друг от друга? Одна из причин разнообразия среди ВЧД заключается в том, что это свойство темперамента определяется несколькими генами, и каждый из этих генов вносит свою лепту в кумулятивный эффект 5. Поэтому каждая разновидность чувствительности, восприимчивость к деталям, к подавляющей обстановке, к новому, к эмоциям, к социальным отношениям или к физическим воздействиям, а социальность, может определяться разными генами. Между тем есть нечто общее между этими разными видами чувствительности и они могут наследоваться вместе. Если бы лежащая в их основе черта не была единой, в моей анкете было бы указание на несколько различных факторов, но там указан лишь один. Я приведу еще несколько примеров разнообразия проявлений повышенной чувствительности у детей. Да, младшая в семействе роды, Тина, закатывает истерики, как и многие в ИЧД, когда они еще малы и слишком возбуждены. Но на страницах этой книги вы также встретите Элис, которой три года, и у нее никогда не было истерики. Она решительная и упорная, но когда она чего-то хочет, она говорит об этом так, что зрелость ее суждений кажется почти невероятной. Вы познакомитесь с семилетним Уолтом, который ненавидит спорт, но любит шахматы, девятилетним Риндешум, который играет только в бейсбол и только если его мама возглавляет команду, с Чаком, тоже девятилетним, который готов играть в любую спортивную игру и в любой он будет хорош. Он забирается высоко и любит лыжи, но он знает свои особенности и свои пределы. В недавнем лыжном походе Чак попал в снежный буран. Он плакал от напряжения, но настаивал на том, чтобы продолжать спуск. Чак посредственный ученик Уолтерин дел прекрасно учится. Кэтрин завышали оценки, чтобы перевести ее в следующий класс, начиная еще с детского сада и начальной школы. А Мария была лучшей ученицей в старших классах и выступала с речью на церемонии присуждения университетских степеней, окончив с отличием химический факультет Гарварда. Вы уже прочли, что Тина была экстравертом. Чак тоже экстраверт, всем в округе известный, уже популярный среди девочек. У Ринделла, напротив, мало друзей, главным образом, потому что ему не нравится бывать в гостях, он не любит новых людей, непривычную еду, непривычные порядки. Порой черта, которую родители замечают в первую очередь, это эмоциональная чувствительность их ребенка. Вы познакомитесь с Ривером, подростком, настолько чувствующим чужие эмоции, что он умолял свою мать взять с собой бездомного, которого они встретили в парке. Его мама решила разрешить мужчине остаться до тех пор, пока ее сын сам не понял проблематичность данной ситуации и не нашел другое решение, на поиск которого ушло три месяца. Восьмилетняя Милане, еще один ВЧР с эмоциональной чувствительностью. Она плачет, если чувствует себя неловко или если кого-то дразнит. Ее чувствительность распространяется и на физическую боль. Она так боялась падений, что не училась кататься на велосипеде без страховочных колес, пока ее сестра, на три года ее младше, не научилась этому. И ее гордость наконец взяла верх над страхом. Уолт наиболее восприимчив к новым ситуациям и людям. Представьте себе первое знакомство Уолта с травой, он дополз до края пледа, переполз на траву и заплакал от неожиданности. Его мама вспоминает, что двумя годами позже его сестра доползла до края пледа, потрогала траву и поползла дальше. 13-летний Ларри наиболее чувствителен к звукам, одежде и еде. До детского сада он носил только хлопковые футболки и спортивные штанишки. Он не мог выносить жесткость джинсовой ткани. Как и Уолт, он не любит оказываться в новых ситуациях, он отказывается ездить в лагерь или в длительный отпуск У пятилетнего Мишеля, кажется, есть все признаки ВЧР Он восприимчив к изменению социального окружения, поэтому начало школы было для него сложным испытанием Ему не нравится празднование дней рождения, не нравится надевать костюм на Хэллоуин, он не хочет, чтобы кто-то смотрел на него У него замедленная речь, потому что он много думает, прежде чем что-то произнести. После визита его старших кузин у него появилось заикание, потому что ему трудно было говорить так же быстро, как они. Физически он тоже чувствителен, ему не нравится еда, которую перемешали, или носки, которые трут. Его мама срезает бирки с его одежды, потому что они раздражают его шею и тело. И тут появляется Эмилия. Семилетний Эмилиан не похож ни на кого из тех, о ком шла речь, хотя у него есть то же самое чувство в основе характера Он очень общителен, встречи с новыми людьми для него не проблема Он ест все, с аппетитом, он не требователен к одежде Но несмотря на свою экстравертность, Эмилиан не любит шумы вечеринки, ему необходимы покой и распорядок Его чувствительность ясно обнаружилась в младенчестве в его собственном способе справляться с перевозбуждением и на самом деле в этом есть знаки подлинного гения. В первые два месяца своей жизни Эмиль оплакал каждую ночь в одно и то же время, как по расписанию, и был очевидно несчастен. Тогда его родители купили детский манеж. С этого времени он был счастлив в нем, и только в нем. Он ел там, спал там, играл там. Если его мама вынимала его оттуда, он хныкал и когда он достаточно подрос, сам уползал обратно. Он не проявлял никакого интереса к исследованию буфета или шкафчиков. Он хотел свой манеж. Соседи и родственники переживали за него, и говорили маме Эмилия, что ей надо избавиться от этой младенческой тюрьмы, тормозящей исследование мира, прекрасный образчик этих всем знакомых добрых советов, подразумевающих, что что-то не так с ребенком или его родителями Но мама Эмилия была не в силах разлучить своего малыша с его манежем Он был там так счастлив Манеж стоял в гостиной, и поэтому был вовлечен в жизнь семьи и для принца Эмиля он был скорее дворцом, чем тюрьмой. Поэтому его мама решила перестать делать из этого проблему, пока основание манежа не сломалось от прыжков ее упитанного сыночка. Он знала, что не до двадцати же лет он будет там сидеть. И действительно, в два с половиной года, когда манеж понадобился его младшему брату, он забросил его, не желая больше выглядеть малышом. Другой источник разнообразия – две конкурирующие системы. Другая причина разнообразия поведения в ЧД, предложенная одной научной моделью, состоит в том, что у чувствительных людей очень активная система поведенческого торможения. Эта система есть в мозге каждого человека, но считается, что у высокочувствительных людей она особенно сильна или активна. Например, эту систему принято связывать с активностью правого полушария мозга, лобная доля мозга, и дети с большей электрической активностью и лучшим кровоснабжением правого полушария мозга чаще всего оказываются в ИЧД. Я называю эту систему мозга «Остановись и проверь», потому что это именно то, чем она занимается. Ее функция – взглянуть на текущую ситуацию и понять, не похожа ли она на какую-либо из уже пережитых информации, о которых хранится в памяти. Поэтому торможение длится один момент, если, разумеется, предыдущая похожая ситуация не оказалась опасной. Если же все в порядке, то после короткой паузы для проверки человек с легкостью решает двигаться дальше. У высокочувствительных детей необходимость остановиться и проверить, вероятно, сильна из-за того, что они получают много информации, требующей анализа, из каждой ситуации. Вспомните двух оленей, остановившихся на краю поляны. Высокочувствительный олень замечает тончайшие запахи, тени, оттенки цвета, еле заметные колебания травы от ветерка, а может, это и не ветерок, а хищник крадется. Менее чувствительный олень не замечает всего этого, следовательно, его мозг обрабатывает меньше информации, у него меньше причин остановиться. У менее чувствительного оленя сильная система поведенческой активации, он видит хорошую траву на поляне и после беглого осмотра устремляется к ней. Эта система, которую я назову «лови-момент», вызывает жажду исследовать, добиваться успеха, стремиться к хорошим вещам в жизни. Она заставляет нас мечтать о новых впечатлениях, пробовать новые, все в интересах познания, знакомства, преуспеяния. Повторю, у каждого есть обе системы, и эти две системы определяются разными генами. Так, один человек может иметь очень сильную систему поведенческого торможения или сильную систему активации, или обе сильные, или обе слабые. ВЧД, у которых обе системы сильны, похожи на Н или Чака, они всегда в процессе познания, поиска нового, они из тех, кто забирается повыше. Но будучи также и ВЧД, они делают все это осторожно, обычно избегая большого риска. Они знают свои возможности. Таким образом, еще один значительный источник разнообразия среди ВЧД это относительная сила двух названных систем. Я расскажу об этом больше в главе третьей. А на самом деле все еще сложнее. Помимо различных генов, определяющих различные виды чувствительности, и баланса двух упомянутых выше систем существуют другие врожденные черты вашего ребенка. Люди, изучающие темперамент, разработали несколько отличающихся друг от друга классификаций. Я смотрю на них как на разные способы разрезать один и тот же пирог. Самая известная – классификация из девяти признаков Александра Томаса и Стиллычес. Если вы хотите лучше понимать вашего ВЧР, будет полезно узнать об этих врожденных составляющих темперамента. Давайте разберем их в свете знания высокой чувствительности, определения взятые из книги «Джен Кристалл» с точки зрения темперамента 6. L. Низкий порог эмоционального реагирования в классификации Томаса и Чес. Низкий порог эмоционального реагирования эквивалентен высокой чувствительности, хотя этот термин предполагает, что пять чувств – главный источник этой особенности, и не указывает на важную роль анализа имеющегося опыта, включающего в себя воображаемые или вспоминаемые события со всеми их эмоциональными составляющими. Два уровень активности, или энергичности – У активных детей огромный интерес к жизни. Они независимы и, чем бы они ни занимались, включаются в дело полностью умом и телом. Обычно у них хорошая координация, они быстро ходят и говорят, ненасытны в учебе, но родители быстро устают с ними. Менее активные дети спокойны, редко бывают непоседливы и неутомимы, мелкая моторика у них лучше развита, чем крупная, они не спешат. ВЧД могут быть в этом отношении такими же разными, как другие дети, это, вероятно, главным образом регулируется системой лови-момент. Высокий уровень активности может помочь ВЧД жить в большом мире. Но говоря об уровне активности, я имею в виду и внутреннюю, и внешнюю активность. Некоторые дети, ВЧД в особенности, могут быть внешне спокойными, но их мозг при этом интенсивно работает. Три интенсивности эмоциональной реакции Впечатлительные дети тратят много энергии на выражение эмоций Они кажутся драматичными и громкими, вам не нужно угадывать, что они чувствуют Менее впечатлительные дети ведут себя смирно, показывая свое неудовольствие небольшим беспокойством, а не истерикой У большинства ВЧД интенсивные эмоциональные реакции, однако у многих можно посчитать это свойство слабо представленным, так как они не выражают свои реакции прямо и эффектно, а реагируют скрыто, болями в животе или тревожностью. Обычно увидеть их сильную реакцию несложно, если обратить на это внимание. А в ЭЧД с сильной реакцией, направленной вовне, встречаются и такие, растут как минимум с одним преимуществом, окружающим легко понять, когда ребенок перевозбужден. 4. Ритмичность. Дети с этой чертой очень предсказуемы. Вы знаете, когда они проголодаются, захотят спать или пойдут в туалет. В старшем возрасте это люди привычки, они содержат свою комнату в порядке, едят определенную еду и вовремя выполняют свою работу. Большинство ВЧД довольно предсказуемы, вероятно, потому что они лучше себя чувствуют в рамках режима и это может быть большим подспорьем для вас и вашего ребенка. Но ваш ВЧР может оказаться и весьма непредсказуемым. Три Адаптивность. Дети с высокой адаптивностью движутся в потоке, они справляются с переменами, преобразованиями и вмешательствами, из них получаются хорошие путешественники. Медленно адаптирующимся детям надо знать, чего ожидать и когда, они не любят внезапных перемен. Они хотят контролировать ситуацию, когда не знают, что им предстоит. Простое замечание вроде «пора кушать» может быть встречено с тупором или настоящей истерикой. Большинство ВЧД, как кажется, плохо адаптируются, однако в действительности их слишком часто вынуждают адаптироваться. Они перегружаются или боятся перегрузки от всех этих новых стимулов, которые нужно проанализировать, прежде чем можно будет расслабиться. С другой стороны, ВЧД могут представить себе последствия ситуации, если они не адаптируются как для себя, так и для окружающих и будут стараться изо всех сил, чтобы проявить гибкость. Родителей часто расстраивает, что их дети сдерживаются, когда находятся вне семьи, а оказавшись дома, психуют из-за малейшей просьбы о перемене. Ради того, чтобы вести себя социально приемлемо, они перенапрягают свою способность справляться с переменами. А дома они чувствуют себя свободно и расслабляются. 6. Первоначальная реакция, или прибыл символ 1141 жене удаление». Один ребенок бросается делать что-то, другой медленно разогревается. Большинство ВЧД останавливается, чтобы обдумать следующий шаг, но если у ВЧР сильная система лови момент, он может достаточно легко включаться в новые ситуации и новые общения, когда чувствует себя в безопасности. Настойчивость некоторые дети упорно занимаются чем бы то ни было. Они хотят довести начатые до конца, они будут упражняться в чем-то, пока не научатся это делать. Мы называем это длительной концентрацией внимания до тех пор, пока это не становится проблемой, и тогда мы зовем это упрямством. Другие дети занимаются чем-то недолго, а потом переключаются на что-то другое. Так может происходить, если они легко расстраиваются и легче бросают занятия. Эта черта не связана с чувствительностью, но чувствительность оказывает на нее влияние. Например, поскольку ВЧД глубоко обдумывают происходящее, они склонны к постоянству. Но их представление о том, как сделать что-то идеально, может их расстроить, если у них не получается достичь совершенства, и это рождает перевозбуждение и чувство неудачи, тогда они хотят все бросить, а не продолжать стараться. А некоторые в ИЧД бросят все, не настаивая, если они видят, что кто-то нуждается в них или хочет, чтобы они занялись чем-то другим. 7. 8.0. Твлекаемость эта составляющая характеризует, насколько легко ребенка оторвать от занятия или насколько легко он сам переключается с одного занятия на другое. В чем здесь отличие от непостоянства? Отвлекаемый ребенок оторвется от книги, если кто-то прошел мимо, если он при этом постоянен, он вернется к чтению Менее постоянный ребенок продолжит смотреть Менее отвлекаемый ребенок может даже не заметить проходящего человека Если он не постоянен, он все равно не будет читать долго, но вовсе не потому, что его что-то отвлекло ЧД легко отвлекаются, так как они очень многое замечают, но их умение тщательно осмысливать обычно компенсирует их отвлекаемость в спокойном месте, не испытывая внутренних тревог, они способны к глубокой концентрации. 9 доминирующие настроения некоторые дети считаются от природы веселыми, некоторые раздражительными, некоторые пессимистичными. Многие специалисты по темпераменту больше не пользуются этими терминами, потому что они установили, что на настроение ребенка глубокое влияние оказывает среда, в которой он находится, и его жизненный опыт. Я не заметила какого-то одного доминирующего настроения у ВЧД, хотя я вижу, что на их настроение жизненные обстоятельства влияют сильнее, чем на детей, не наделенных повышенной чувствительностью.